Агенттурный псевдоним Морго. Глава 1. В один из январских дней в начале 90-х начальник управления внешней контрразведки СВР генерал Севастенов Валерий Николаевич вызвал начальника оперативного отдела по США и Канаде полковника Власова Евгения Михайловича. "Я вас пригласил вот по какому вопросу. Коллегам из управления анализа и информации стало известно следующее. В нашу страну Прибыл гражданин США Джон Уильямс, который в аэропорту Кеннеди во время регистрации на авиарейс был идентифицирован как сбегнев палонский, тоже гражданин США, проживающий в Лас-Вегасе. Начало товарищ генерал звучит интригующе. Надо полагать, что своего гражданина-американца могли и сразу же задержать до выяснения личности, но не сделали этого намеренно. По всей вероятности, на то имелись веские причины. Совершенно верно. Дело в том, что, как успели выяснить в управлении анализа и информации, в конце 70-х годов в СССР при невыясненных обстоятельствах без вести пропал турист из США, сбегший в Полонске, поисками которого, вполне возможно, до сих пор могут заниматься его родственники. Кроме того, по информации ФБР, гражданин Джон Уильямс, он же сбегнев Полонске, не тот, за кого он себя выдавал, проживая на территории США. Я понял хоть их рассуждения, товарищ генерал. Власов изобразил на лице недовольство. Поскольку следы этой истории изначально ведут в Советский Союз, а ныне в его преемницу Россию, то американцы решили не заморачиваться и переложили свою головную боль на нас. Я вас попрошу, полковник, не делать караполительных выводов. Дело может оказаться интереснее, чем выглядит на первый взгляд. Я покопался в некоторых бумагах с грифом совершенно секретно. и особой важности, относящихся к интересующему нас периоду. Я обнаружил след американского паспорта на имя Сбегнева Полонского в качестве вещдока к одному из дел, но само дело, как и паспорт, найти не удалось. Я понял, что чьей-то заботливой рукой из числа сотрудников бывшего управления разведывательной информации документы, которые могли пролить свет на события, связанные с Афганистаном, были изъяты. Заметив удивление, мелькнувшее в глазах полковника, генерал добавил: "Да-да, Евгений Михайлович, вы не ослышались. Документы, о которых я упомянул, из папки с пометкой "Афганистан 1981-1982". Давайте поступим следующим образом. Возможно, всё, что мы раскопаем, сразу же отправится в архив как не заслуживающее нашего внимания. Но сделать это надо." Поскольку белых пятен, касающихся деятельности таких ведомств, как КГБ и Служба внешней разведки, оставаться не должно. В этом я твёрдо убеждён. Так вот, я сейчас дам вам телефон генерала Шумилина Игоря Николаевича, бывшего заместителя начальника первого главного управления КГБ СССР, и полковника Клименко Александра Васильевича, сотрудника этого же управления. Вы, кстати, не были с ними знакомы, не пересекались по службе? Нет, товарищ генерал. Я знаю, что были такие люди в конторе, но лично с ними не знаком. Но ну, ничего, познакомитесь. Начните с полковника Клименко. Он непосредственно занимался вопросами агентурного характера, связанными в том числе с Афганистаном. Есть, правда, один нюанс. Александр Васильевич сейчас в запасе и возглавляет службу безопасности одной уважаемой энергетической компании, одновременно являясь её соучредителем. Я помню его как исключительно порядочного офицера, и он должен пойти на контакт с нами. Э, генерал. Ну, вы сами знаете. Да, полковник Власов был в курсе, что генерал Шумилин в настоящее время остаётся на боевом посту, являясь одним из заместителей министра только что образованного Министерства безопасности России. Взяв бумажку с телефонами, Власов ушёл к себе, в тайне, надеюсь, что дело выеденного яйца не стоит, и после некоторых формальностей незамедлительно будет отправлено в архив. Но вскоре понял, что ошибся в прогнозе. Во время телефонного разговора генерал Шумилин поначалу не проявил энтузиазма по поводу приема у себя сотрудника внешней разведки. Но когда услышал, что речь пойдет о неких событиях, связанных с Афганистаном в такие-то годы, то он его разговора резко изменился — И Власов сразу же был записан на прием на утро следующего дня. Одно это уже несколько удивило Евгения Михайловича, и он понял, что врожденное чутье контрразведчика в очередной раз не обмануло его начальника. Но еще больше он был удивлен на следующий день, во время разговора с генералом, построенного на том, что вопросы в основном задавал Шумилин с целью, как догадался Власов, выяснить, что и в каком объёме стало известно службе внешней разведки об американском гражданине. Раздосадованный Евгений Михайлович так и ушёл ни с чем, но поведение генерала ещё больше подогрело его интерес к американцу и его прошлому. Через день ему удалось созвониться с Клименко, а при встрече с ним один в один повторилась картина разговора с генералом. Стоило лишь разница, и что Калименко заметно огорчился и не сумел скрыть этого, когда узнал о встрече Власова с Шумилиным. Возвращаясь из Краснодара в Москву, не знал Алексей и ещё одной вещи. В своё время генерал Шумилин взял на себя обязательство отследить судьбу его сына, и когда тот приехал в Москву поступать в институт, обеспечил ему беспрепятственное прохождение по конкурсу, не раскрывая себя до зачисления Игоря в институт. В альтруизме генерала КГБ трудно было заподозрить, поэтому причина заботливого отношения к сыну героически погибшего в Афганистане капитана Шевцова крылась во взаимоотношениях Шумилина со своим бывшим подчинённым полковником Клименко, который в 82 году доложил о гибели двух офицеров в окрестностях афганского города Герат, одним из которых был Шевцов. Когда Клименко отказался выполнять поручение начальства о ликвидации капитана Шевцова, Непосредственного участника операции Факел, он отправил в Кандагар надёжных исполнителей, которых кто-то опередил при невыясненных обстоятельствах. И вдруг полковник Клименко, получая от своего агента в Афганистане шифровку о гибели Шевцова. Несмотря на то, что факт смерти был задокументирован, в глубине души шумели накневшиеся к исполнению этой акции с недоверием, поскольку в связи со смертью Генсека в стране наступали смутные времена. а также по многим другим причинам провести тщательную проверку события на территории государства, охваченного войной, в то время не представлялось возможным. Однако люди такого уровня, как генерал Шумилин, долгое время работающие в спецслужбах, были приучены доводить любое начатое дело до конца. Поэтому Игорь Николаевич после зачисления сына Шевцова в Московский авиационный институт встретился с ним на правах человека, как он сам представился, близко знавшего когда-то его отца. К немалому удивлению генерала, парень отказался разговаривать об отце, поскольку предатели родины его не интересуют. Шумилин понял, что в своё время какие-то недоброжелатели внушили Игорю именно такую версию исчезновения отца. Понял он и то, что до семьи Шевцова почему-то не дошла скромная публикация в газете о его геройской гибели и посмертном награждении. Нерадивые чиновники Минобороны не известили жену об этом событии, что, по его генеральскому мнению, в настоящий момент оказалось очень кстати. Как бы то ни было, но из разговора с генералом Игорь уяснил, что тот посчитал необходимым помочь ему поступить в институт И хотел бы рассчитывать на помощь Игоря в таком деликатном вопросе, как получение любых сведений об АЦ. Шумилин оставил свои координаты и попросил сразу же связаться с ним, если появится какая-либо информация. И вдруг генерал узнаёт о прибытии в Россию некоего американца, который ранее был известен под именем Збигнев Ополонский. А вдруг Надо было срочно что-то предпринимать. Добыда досужих газетчиков не успели дойти слухи о скверной истории с участием высокопоставленного сотрудника нынешнего министерства. При известном отношении новоиспечённых демократов к бывшим сотрудникам КГБ, в то время как президент меняет руководство силовых ведомств как перчатки, это было бы весьма не, кстати. А тут факт, что Шумилен при реорганизации КГБ, уходя из внешней разведки на Лубенку, перехватил с собой на всякий случай одного из тех двоих сотрудников службы тайных операций, которые упустили в Кандагаре Шефцова, отказался, очень даже, кстати. Этому полковнику с редкой фамилией Иванов и поручил генерал организовать наружное наблюдение за американцем Джоном Уильямсом, остановившимся в гостинице Россия. Конечно, при наличии фотографии настоящего Шефцова, вопрос был бы закрыт в считанные часы. но запрашивать официально в службе внешней разведки или в архиве Министерства обороны фото человека, чей труп возможно будет обнаружен в скором времени, означало автоматическое попадание подчинённых Игоря Николаевича в круг подозреваемых. Но ну, выйти следствию после этого на него самого дело техники. Когда Иванов получил информацию о том, что гражданин Сашай Джон Уильямс, свободно владеющий русским языком, купил авиабилет до Краснодара, Опера обнаружику незамедлительно была дана команда следовать в этот же город. В тот же день, со мнением, что гражданин Саша Джон Уильямс, он же сбегнев в Полонске, есть никто иной, как бывший капитан Алексей Шевцов, у генерала Шумилина практически не осталось. После возвращения в Москву, первое, что сделал Алексей, оказавшись в номере гостиницы, позвонил Галине, но трубку никто не взял. Ни в течение дня. Ни вечером он так и не сумел дозвониться до Краснодара, а утром, не дождавшись заказанного телефонного разговора с Лос-Вегасом, чтобы поинтересоваться у Алексея новостями, ушёл в ресторан. Когда он возвращался, то поймал на себе странный взгляд дежурный по этажу. Вставив ключ в замочную скважину и увидев, что он не проворачивается, Алексей подсознательно почувствовал опасность, но рука автоматически уже толкнула дверь. В комнате он увидел двух мужчин в тёмных костюмах. по хозяйски расположившихся в уютных креслах. Проходите, не стесняйтесь, вежливо произнёс один из гостей, затем небрежным жестом руки показал на диван. Присаживайтесь. Оба были крепкого телосложения, с короткими причёсками, что не оставляло сомнений в их принадлежности к какому-либо ведомству, в котором носят погоны. Или это обоим было очевидно, меньше 40. «Чем обязан?» — спросил по-английски Алексей, демонстрируя спокойное отношение к тому, что происходит в его номере. «Не могли бы вы представиться, раз уж вошли без приглашения?» «Можно и представиться», — ответил второй незнакомец тоже по-английски, и достал из кармана пиджака удостоверение личности. «Мы сотрудники Министерства безопасности Российской Федерации. Кстати, в целях экономии времени, поскольку мой коллега не владеет английским, Давайте сразу договоримся, что вы будете разговаривать с нами по-русски, потому что Министерство безопасности известно ваше настоящее имя, господин Шевцов. Но экономия времени в данном случае в планы Алексея не входила. Он лихорадочно соображал, как должен себя сейчас повести, поэтому изобразил на лице недоумение и, вспомнив, что у него есть телефон человека, работающего в американском консульстве, которым снабдил его Алекс, произнёс опять по-английски: Я гражданин Соединённых Штатов Америки, поэтому разговор буду продолжать только в присутствии сотрудника американского консульства. Может быть, эти снимки изменят ваше отношение к тому, что сейчас происходит, спросил первый, который был, по-видимому, старшим, доставая из кейса несколько цветных фотографий, сделанных фотоаппаратом мгновенной печати Polaroid. У Алексея потемнело в глазах. Он узнал на снимках Галину Сомнений в том, что она мертва, не было. Слабая женщина не могла выжить после таких зверских побоев. Как же так? Алексей вспомнил разговор в Краснодарском аэропорту. Но за что? Вихрь мыслей, молнийносно пронесшихся в голове, не мог ни отразиться на лице Алексея. Один из гостей, тот, что изъяснялся на английском языке, даже изобразил неподдельный испуг и подал ему стакан с водой. Затем пояснил по-русски, довольный произведённым эффектом. Перестарался один из наших сотрудников, так, к сожалению, бывает. Не сдержки профессии, видите ли. Он пристально посмотрел в глаза Алексею. Неопытным был наружником, а может, просто разгильдяй по жизни. Прозевал он вас с подругой, успел увидеть только, как вы с ней в такси сели. На бог с ним, с тем костоломом. Всё дело в том, что в квартире вашей знакомой обнаружена масса отпечатков пальцев. И мы нисколько не сомневаемся в их принадлежности. Как видите, оснований для вашего задержания более чем достаточно. Едва Алексей успел подумать, что в самый раз заявить право на телефонный звонок в консульство, как входная дверь с шумом распахнулась, и в затылке непрешенных гостей упёрлись стволы пистолетов в крепких руках двух молодых людей. Третий сделал знак Алексею выйти в соседнюю комнату, предъявив при этом удостоверение майора внешней разведки. Да мы тоже как бы не бандиты, и соответствующие ксивы имеются. Ничуть не испугавшись произнёс тут из гостей, который не знал английского языка. Может, поговорим спокойно, проясним ситуацию. Мне известно, кто вы такие. Вновь в вашечьей досталась карманная бумажка. Звоните своему шефу и попросите, чтобы он связался вот по этому телефону немедленно. Обстоятельства с учётом представленных к затылку стволов. складывались явно не в пользу людей генерала Шумилина, поэтому старший из них, набрав номер на телефонном аппарате с включенной громкой связью, доложил. "Товарищ генерал, у нас форс-мажор". "Насколько всё серьёзно?" раздражённо спросил Шумилин, явно не ожидавший такого поворота событий. "Самостоятельно вопрос решить не можете? Аргументы серьёзные у затылков". "Кто? Люди из СВР. Чего они хотят?" Хотят, чтобы вы позвонили по этому телефону. Прозвучал обычный московский номер, который явно не входил в открытый список телефонов сотрудников ФСБ. Через секунду в трубке раздались короткие гудки. Сразу же старший из внешней разведки подал сигнал своим парням, они нехотя убрали стволы, после чего майор произнёс: "А теперь расходимся без взаимных претензий, вопрос закрыт. Можете позвонить своему генералу, чтобы убедиться в этом". Как только дверь номера за людьми шумили, она захлопнулась. Старший окликнул Алексея. «Вам просили передать, чтобы в течение двух дней вы не покидали Россию». Заметив удивление на лице Алексея, улыбнулся. «Имеется в виду гостиница «Россия». «Спасибо», — только и сумел вымолвить Алексей, ошеломлённый быстро изменившейся ситуацией. «Не за что. Работа у нас такая», — весело ответил майор. И, не мешкая вместе со своими людьми, быстро покинул номер. Алексей увидел на журнальном столике фотографию Галины, в спешке забытую ей незваными гостями из Министерства безопасности. Долго их рассматривал, пытаясь осмыслить произошедшие события. С чем связано пристальное внимание к нему Министерства безопасности? Или, может быть, ни с чем ос кем? Почему столь своевременно он вдруг оказался под защитой сотрудников внешней разведки? Чтобы отвлечься от навещевых мыслей, Алексей решил побродить по Москве, пока не наступил вечер, совсем забыв о предупреждении майора. На Красной площади он ненадолго задержался возле храма Василия Блаженного. В это время к нему подошли парень с девушкой, по-видимому, влюблённая парочка, и сунув в руки палороид попросили сфотографировать их на фоне Спасской башни. Поблагодарив Алексея, влюблённые весело рассмеявшись, пошли своей дорогой. Глава 2. Генерал Шумилин, после некоторых раздумий, интуитивно догадываясь, что из этого ничего хорошего не выйдет, набрал номер, который продиктовал ему один из запоров из гостиницы Россия. В первое мгновение, решив, что слышит голос автоответчика, Игорь Николаевич, раздрадованный незапланированными событиями, хотел завернуть трубку, справедливо полагая, что те, кто имеет намерение поговорить с заместителем министра безопасности, сами позвонят. Но когда понял, что это не автоответчик, а запись его разговора, происходившего 10 лет назад с полковником Клименко, в котором он недвусмысленно давал понять своему подчинённому, что капитан Шевцов не должен живым вернуться на родину, спонтанное желание швырять трубки телефонных аппаратов тут же исчезло. В том, что за этим телефонным звонком последуют определённые требования, Шумилин не сомневался, как не сомневался и в авторстве сделанной записи. хотя в глубине души надеялся, что ошибается, но ошибки не произошло. Шумилин услышал голос своего бывшего подчинённого по службе в КГБ, полковника Клименко. Здравия желаю, товарищ генерал. И тебе не хворать, Александр Васильевич. сухо ответил Шумилин. Давай без всяких предисловий и преамбул, у меня не так много времени. Что ты хочешь? Хочу встретиться. Как вы понимаете, разговор не телефонный. Где и когда? «Через час возле станции метро Арбатская. Там есть уютный ресторанчик, который облюбовала журналистская братья. Знаете, наверное?» В голосе Клименко прозвучала нескрываемая ирония. «Знаю!» — раздраженно произнёс генерал и положил трубку. Ещё бы он не знал об этом ресторане, который, по его же указанию, был напичкан жучками, поскольку издавна известно. У пьяного на языке то, что у трезвого на уме. А ещё Игорь Николаевич подумал о том, что Клименко, мерзавец, не спроста выбрал для рандову это место, так как бездельники-журналиюги постоянно там околачиваются, и какие-то санкции в отношении него будут исключены. На всякий случай он вызвал для инструктажа двоих эпиров. Правда, когда через час Шумилин спустился в цокольный этаж здания, в котором располагался ресторан, то понял, что принятые меры предосторожности оказались излишними. За одним столиком с Клименко сидел уже знакомый ему полковник внешней разведки Власов, чего Шумилин никак не ожидал. "Да вы отпустите своих людей, Игорь Николаевич. У нас намечена вполне дружеская беседа", с лёгкой улыбкой произнёс Клименко. Шумилин подал знак офицерам, и они покинули помещение ресторана. "О том, что дружеская", я догадался по телефонному звонку, с сарказмом ответил генерал и покосился в сторону Власова. «Евгений Михайлович в теме», — перехватил Клименко взгляд генерала. «Что будем заказывать? Коньяк? Водку?» «Пить не буду. Я вас слушаю, полковник». Подозвав официанта и заказав три кофе, Клименко спросил. «Игорь Николаевич, скажите, с какой целью вы преследуете Шевцова?» «А вам непременно хочется услышать мой ответ, полковник?» После незначительной паузы задал вопрос Шумилин. Но этот столик не прослушивается, поэтому мой ответ ничего не будет означать, если, конечно, в кармане у вас нет включённого диктофона. Понял ваш намёк, Игорь Николаевич. Дело в том, что я всегда был противником устранения людей. И вам это известно. Своих людей, разумеется. Но в тот раз не был уверен, что не выполню ваших указаний. Поэтому решил на всякий случай подстраховаться, не имея в виду каких-либо дальнейших планов по использованию записи. Подстраховаться в том смысле, что действовал под давлением. «Вы же не хуже меня знаете, что в нашей конторе ни в чём нельзя быть уверенным. А запись сохранилась случайно. Как видите, пригодилась». «Не уверен», — ухмыльнулся Шумилин. «В том, что сохранилась случайно?» «В том, что запись эта может вам когда-нибудь понадобиться». Генерал взглянул на часы. «Мне надо отойти на пару минут к машине». Вернувшись, Шумилин язвительно произнёс. «Не далее, как десять минут назад, ваш герой держал в руках тот самый полароид, которым сделаны снимки Галины Платоновой. Шутите? Несколько. Ну, так бывает. Наверное, я сами не раз были там свидетелем. К вам подходят совсем незнакомые люди, дают в руки фотоаппараты, просят их сфотографировать. Вот и всё. Конечно, имея на руках записанный 10 лет назад разговор, вы обеспечили безопасность Шевцову. Мне не нужна грязь вокруг моего имени, которую могли поднять средства массовой информации. Но я решил на всякий случай подстраховаться. Клименко и Власов переглянулись, после чего Александр Васильевич произнёс: "Ну что ж, надеюсь, что сложившееся положение вещей устроит обе высокие договаривающиеся стороны". Генерал поднялся, чтобы направиться к выходу, но тут молчавший до сих пор полковник Власов остановил его. "Товарищ генерал, нам стало известно о ваших встречах с сыном капитана Шевцова. Мы также знаем об отношении Игоря к отцу". Мне кажется, надо восстановить справедливость, и сделать это должны именно вы. Что имеется в виду? Поручите подчинённым разыскать в архивах Минобороны бумаги о награждении Шевцова старшего. Вам наверняка известно, что сын считает отца предателем, всего лишь на основании ничем не подкреплённых слухов. Шумилин помолчал несколько секунд, очевидно собираясь с мыслями, затем кивнул. Вы, наверное, правы. Я распоряжусь. Сделав пару шагов к выходу, он обернулся. Я забыл сообщить вам, что Платонова Галина жива. На шопер, уходя, вызвал скорую. Её спасли. Оставшись наедине с Клименко, Власов произнёс: Александр Васильевич, вы довольно продолжительное время служили с генералом в структуре внешней разведки КГБ. Следовательно, достаточно хорошо изучили своего бывшего начальника. В свете с этим у меня к вам вопрос. Как вы думаете, Есть ли в настоящее время у Шумилина веские основания для ликвидации Шевцова? Имею в виду, что достоянием общественности может стать давняя история, связанная с операцией "Цае Руфакил" в Афганистане. Клименко усмехнулся. Вопрос хороший, я его ожидал. Конечно, журналисты могли бы ему организовать неприятности, но они не были этого У заместителя министра безопасности с таким послужным списком, как у Шумилина, имеются соответствующие ресурсы, чтобы заткнуть рот особо ретивым средством массовой информации. Он опасался одного – привлечения к своей персоне внимания. В этом я абсолютно уверен. И, очевидно, на то имеются веские причины. Прощаясь, Власов поблагодарил Александра Васильевича. Но на следующий день от него поступил звонок с приглашением посетить штаб-квартиру службы внешней разведки для конфиденциального разговора. Клименко, умудренный опытом работы в разведке, хотя и предполагал, что вчерашняя встреча с полковником СВР могла быть не последней, всё-таки не ожидал такого быстрого продолжения темы. Он хотел было сослаться на занятость, но потом решил: а почему бы и нет? Власов представил Александру Васильевичу, начальнику управления внешней контрразведки СВР, генерала Севастьянова Валерия Николаевича, который крепко пожал руку Клименко, затем с приветной улыбкой произнёс: Александр Васильевич, надеюсь, вы не откажете в любезности и поможете разобраться своему коллеге, полковнику Власову, в некоторых вопросах, которыми вы занимались, будучи хозяином этого кабинета. Разумеется, товарищ генерал, если это окажется в моих силах. Ну, не скромничайте. Я знаю, вернее, наслышан о ваших способностях, в частности по вопросам работы с агентурой. Будем вам признательны. Когда генерал вышел, Власов сказал: "Думаю, вы догадались, что речь пойдёт в продолжении вчерашнего разговора о наших теперь уже общих знакомых. Догадался, как ни странно. Кстати, для пользы дела есть предложение перейти на ты. Мы с вами коллеги в одном звании, да и в возрасте разница несущественная". Если, конечно, не возражаете. Ни вопросов, Евгений. Не в первый раз встречаемся, так что возражений нет. Излагай, что тебе интересует. Я понял так, что ты плотно занимался Шевцовым, когда тот находился на территории Афганистана, причём лично с ним не знаком, и всё-таки хотелось бы узнать некоторые подробности. Сразу приоткрою замысел, чтобы сориентировать тебя в нужном направлении. Мы рассматриваем возможность использовать Шевцова в одной операции. При этом понимаем, что он может наотрез отказаться от сотрудничества после всех злоключений, выпавших на его долю. Нужен человек, который сумел бы расположить его к доверию. Или, может быть, где-то ты с ним пересекался? Если так, согласишься на встречу с ним для разговора? Александр Васильевич задумался. Да, случай свил его много лет назад с молодым лейтенантом Шевцовым, когда Клименко подбирал кандидатуру из лётного состава авиационного полка, в котором служил Алексей, для направления в высшую школу КГБ. Но лейтенант предпочёл карьере разведчика лётную работу. Но это не вариант. Есть, конечно, человек, с которым, возможно, приходилось лично общаться с Шевцовым в Афганистане. Правда, точной информации на этот счёт Александр Васильевич не располагал. Это был его личный агент глубокого прикрытия, внедрённый в структуру ЦРУ, имевший отношение к организации побега Шевцова из Пакистана и избавлению его от сотрудников службы тайных операций. О существовании этого агента, кроме Клименко, знал только начальник бывшего первого главного управления КГБ СССР. Но он год назад ушёл из жизни, и этот факт позволял Александру Васильевичу самостоятельно принять решение. Скажи, це есть такой человек, к помощи которого я могу прибегнуть, осторожно произнёс Клименко. Гарантия, конечно, не стопроцентная, но попробовать можно. А теперь излагай суть вопроса. Речь идёт о стратегическом ракетном комплексе Воевода по классификации НАТО Сатана. Ну, ты, наверное, знаешь, что этому изделию сегодня нет равных в мире, и американцы очень хотят его заполучить, причём в ближайшее время. На этот счёт есть точная оперативная информация. Разумеется, не сам комплекс, а техническую документацию по нему. Создавалась «Сатана» на Украине, в конструкторском бюро «Южное», в Днепропетровске. А система управления разрабатывалась научно-производственным объединением электроприборов в Харькове. Это важно, и ты сейчас поймешь почему. Власов вышел из-за стола и достал из шкафа до боли знакомого Клеменко бутылку коньяка и два фужера, но разливать пока не стал. «Ты спросишь, какое отношение к этому вопросу имеет твой Шевцов?» «Пока не знаю, скорее всего, никакого. Но дело не в этом. Когда в его номер, который был уже у нас на прослушке, вломились люди Шумилина, он порывался сделать телефонный звонок в консульство США. Нам сейчас неизвестно, была ли это просто демонстрация законного требования, или в консульстве есть кто-то, с кем Шевцов знаком. Но вот о чем нам точно известно, так это о том, что один из сотрудников консульства в ноябре прошлого года совершил путешествие на автомобиле из Москвы в Крым. И ты не поверишь, по чистой случайности маршрут его пролегал через Харьков и Днепропетровск, и останавливался он в этих городах на 2 дня в гостиницах, расположенных в непосредственной близости от названных мною объектов. Ну, это на самом деле может быть случайностью. понимая абсурдность своего предположения, с улыбкой проронил Клименко, столь лишь целью, чтобы вызвать у умолкнувшего Власова на дальнейшую откровенность. И действительно, после непродолжительной паузы Евгений Михайлович произнёс: "И вот ведь, как бывает, по чисто случайному совпадению ребята с Лубенки осуществляли проверку режима секретности одновременно в КБ Южная и НПО Электроприбор. И уж совсем по дикой случайности." По времени эта проверка совпала с посещением американским путешественникам Харькова и Днепропетровска. Ну что ж, это уже серьёзно. Попробуй угадать с трёх раз, по чьему приказу проводилась проверка режима. Неужели по приказу Шумилина? Только на черта ему упала эта проверка накануне Беловежского соглашения о ликвидации СССР. По наступившей паузе Клименко догадался, что не ошибся. Понятно. Советский Союз уже трещал по швам. А Шумилин знал о предстоящей сходке трёх президентов. Как и знал то, что рано или поздно Украина начнёт торговать секретами Союза. Почему бы не сыграть на опережение, заработав при этом нехилые бабки? И если я правильно понимаю, необходимо выяснить, существует ли какая-то связь Шевцова с сотрудником консульства, о котором ты рассказал. «Да. Именно это в первую очередь надо выяснить», подтвердил Власов, разливая в фужеры коньяк. И, разумеется, вопрос лояльности Шевцова. Вернувшись в гостиницу, Алексей увидел, что на месте дежурной по этажу сидит молоденькая симпатичная девушка и читает какую-то объёмную книгу. Увидев Алексея, она приветливо поздоровалась и сама сняла с гвоздика ключ его номера. Странности ещё не закончились, подумал Алексей. Первый раз меня видят, но подала мой ключ. Одни стукачи кругом. Войдя в номер, Он не обнаружил оставленных на столе фотографий Галины и тут же мгновенно вспотел, вспомнив эпизод на Красной площади, когда у него в руках оказался полуроет. Вспомнил также, что майор перед уходом передал ему просьбу не покидать гостиницу в течение 2 дней. Ну и бестолочь же ты, в сердцех сплюнул Алексей. Вспомнив о Галине, он тяжело вздохнул, достал из холодильника бутылку водки и налив полный стакан, выпил. На ужин идти не захотел и приняв душ, завалился спать, размарённый и приличной дозой спиртного. Весь следующий день он провёл в гостинице, выходя из номера только в ресторан. А вечером перед сном опять выпил стакан водки, чтобы забыться. Проспав до обеда и едва приведя себя в порядок, услышал стук в дверь. Кажется, продолжение следует, с досадой подумал Алексей. Первое, что бросилось в глаза, острый но не лишённый дружелюбия взгляд взлетвавшего мужчины, лет 55 или около 60, в элегантном костюме тёмно-серого цвета, белой сорочке с красным галстуком. Пиджак на нём был расстёгнут, одна рука в кармане брюк. Во всём его облике чувствовалась уверенность в себе и умение доводить любое начатое дело до конца. Так в первое мгновение почему-то подумалось Алексею. А ещё он заподозрил, что разговор будет не коротким. поскольку верхняя одежда на мужчине отсутствовала. Разрешите войти, негромко произнёс незнакомец. Вы практически уже вошли, не совсем приветливо ответил Алексей и чуть посторонился, пропуская гостя в комнату. Присаживайтесь. Всё было произнесено на русском языке, поскольку Алексей сделал вывод, что в свете происходивших событий ломать комедию, изображая коренного американца, нет смысла. Незнакомец, не спеша осмотрелся, затем представился. Клименко Александр Васильевич. Хотя, конечно, ни моя фамилия, ни имя, вам Алексей ни о чём не говорят. Зато меня я вижу, вы знаете, как облупленного, криво усмехнулся Алексей. Но, несмотря ни на что, продолжал Клименко, игнорируя не совсем дружелюбную интонацию собеседника, между нами существует некая незримая связь. Не говоря уже о том, что однажды всё-таки наши пути на короткое время пересекались. Алексей удивлённо приподнял брови и внимательно всмотрелся в лицо гостя. Не пытайтесь вспомнить, это было давно. А вот относительно недавних событий я могу с уверенностью сказать, что у нас с вами есть Александр Васильевич вдруг на мгновение смутился. Вернее, был один общий знакомый, но, возможно, и не один. И кто же они, эти таинственные общие знакомые? Не без иронии спросил Алексей. «Ну, к примеру, Михаил, который перевозил вас из Кандагара в Герат по моему приказу». Алексей переменился в лице и совершенно по-иному взглянул на своего неожиданного гостя. «Вот как? Да, я помню Мишу и всегда буду помнить. Мы с ним под Гератом попали под обстрел, он погиб на моих глазах. Да, жаль парня. Хороший был спецназовец. А теперь есть смысл представиться. Я полковник внешней разведки в запасе. В те годы я курировал некоторые вопросы, связанные с Афганистаном, в том числе с небезвестной вам операцией Цейру Факел. А скажите, Алексей всё с большим интересом смотрел на Александра Васильевича, понимая, что не спростой он оказался сегодня у него в гостях. Вам известно, что произошло 2 дня назад в этом номере, а ещё раньше в Краснодаре. Не связано ли это как-то с событиями тех лет? Известно, На самом деле, произошедшее связано с событиями в Афганистане, в которых вы принимали участие, только несколько по иным мотивам. К сожалению, мы не всё просчитали, и в Краснодаре чуть было не произошла трагедия. Что вы имеете в виду? С удивлением спросил Алексей. Едва не погибла ваша знакомая Платонова Галина. Как вы сказали? Алексей вскочил с кресла, ошеломлённый этим известием. Едва не погибла? Ну да. Кто-то случайно обнаружил в квартире женщину истекающую кровью и вызвал скорую помощь. Врачам удалось её спасти. Клименко намеренно не стал уточнять детали, чтобы избежать ненужных в данный момент вопросов Алексея. Тот нервно забегал по комнате, пытаясь по-видимому, что-то сообразить, затем произнёс: "Извините, Александр Васильевич, но мне надо лететь в Краснодар. Сейчас в этом нет необходимости", возразил Клименко, понимая, что Алексей исчезнет из Москвы надолго. А ведь Александру Васильевичу очень хотелось помочь коллегам по бывшей службе. Поймите, жизни Галины ничто не угрожает, но она по-прежнему в тяжёлом состоянии, вас просто не допустят к ней. Но Алексей не хотел ничего слышать, не понимая, куда клонит полковник. Он начал в спешке собираться, не обращая внимания на возражения Клименко. Он даже не обратил внимания, что Александр Васильевич, раздосадованный столь импульсивным решением Алексея, незаметно исчез из номера. Наспех побросав в дорожную сумку всё самое необходимое, Алексей подошёл к двери, но она вдруг, как ему показалось в первое мгновение, внезапно распахнулась сама. Но нет, не сама. Перед ним стояла ослепительной красоты молодая женщина, чьё лицо слегка, самую малость тронула печать времени. Но это только лишь прибавило шарма, усилило её привлекательность. В обрамлении пышных золотистых волос на Алексея насмешливо смотрели до боли знакомые глаза. Несколько мгновений Алексей стоял неподвижно, пытаясь осмыслить увиденное, пока его не вывел из ступора знакомый голос. «Ну что же ты, Олеша, стоишь столбом? Пригласи женщину!» «Бетти...» Только и сумел он вымолвить мгновенно пересохшими губами, пятясь назад. Александр Васильевич, вошедший вслед за женщиной, и ставшей невольным свидетелем практически немой, но очень характерной сцены, задумчиво произнёс: "По-видимому, я что-то пропустил в прошлой жизни. А ещё почему-то показалось, что Шевцов в Краснодар уже не полетит. Во всяком случае, сегодня". Улыбнувшись, он направился к выходу. "Рита, позвони, как освободишься". Дверь захлопнулась, но они долго ещё стояли, не двигаясь. как два застывших изваяния напротив друг друга, лицом к лицу, глаза в глаза. Первый нарушила молчание она. Прости меня, если сможешь. Он не понимал, за что она просит у него прощения, и молчал. Ему казалось, если он произнесёт хоть одно слово, она, как сказочный призрак, исчезнет навсегда. Она приблизилась к нему первой, Сбросив изящную шубку прямо на пол, и обняла его, крепко прижавшись к его сильному телу всем своим гибким станом. Он услышал её запах, тот самый запах, который впитался когда-то во все поры его кожи и все эти годы не давал покоя. Просто он этого не замечал, как не замечал того, что ни одна повстречавшаяся на его пути женщина не сумела вытеснить из его памяти запах той, которая однажды исчезла уже из его жизни. И теперь явилась вдруг в образе видения, спугнуть которое сейчас он боялся неосторожным движением или словом. Внезапно Алексей очнулся. Он нежно провёл рукой по её волосам, отливающим золотом, и спросил: "Но почему, Рита? Я ничего не понимаю. И почему здесь?" Вместо ответа она впилась своими жадными влажными губами в его губы, пересохшие от волнения. Затем оба Сели на диван. "Почему, Рита? Как тебе объяснить? Долгое время меня знали в Москве как Марго, но вот ты тоже давно уже не Алексей, а теперь даже и не сбегнев, а какой-то Джон Фу. Кто с нам дел тебя таким пошлому именем? Паспорт я получила из рук Алекса, кто его сделал, не знаю". При имени Алекса по лицу Риты пробежала лёгкая тень. "Он не женил тебя в Лас-Вегасе. Шутишь? Чтобы я постоянно имея перед глазами твой образ, мог на ком-то жениться?" «А ты что-то знаешь про Лас-Вегас?» «Я нет. А вот Марго всё о тебе знала». Рита прильнула к плечу Алексея. «Только не могла до тебя дотянуться за столько лет, потому и попросила у тебя прощения. И за Марго, и за себя. Марго, Алёша, это мой агентурный псевдоним». «Подумать только». Молоденькая медицинская сестра, легкомысленно отдавшаяся больному на голову лётчику в далёком африканском государстве, сотрудник ЦРУ, и одновременно агент советской разведки. Двойной агент, так кажется это называется. Кажется, да, Рита засмеялась и ещё крепче прижалась к Алексею. А как же бабушка, которая в Америке? А бабушка Лёши умерла, Рита тяжело вздохнула. Там же в Америке и похоронена. А поскольку родителей давно уже нет в живых, я теперь круглая сирота. Но у меня, я очень надеялась всё это время есть ты. Скажи, ты есть у меня? Алексей мягко отстранил Риту от себя, взял за плечи и пристально посмотрел ей в глаза. "Но ведь это ты постоянно куда-то исчезала, причём внезапно, оставляя меня в полном неведении. Я и сейчас не уверен в том, что вижу тебя на его". И потом Алексей нервно вздохнул. "Я даже в себе запутался. Я русский, который живёт в Америке, или американец, посетивший историческую родину? К какому берегу в конце концов пристать? Кто мне это разъяснит?" Знаешь что? Давай все вопросы оставим на потом. К тебе пришла любимая женщина. Любимая? Отвечай быстро. Алексей засмеялся и вместо ответа начал целовать лицо Риты поцелуями. Но она вскоре отстранилась и строго спросила: Вижу, что любимая. Тогда почему до сих пор не поинтересовался, не голодна ли я? Ты голодна, любимая. Ты даже не представляешь, как сексуальный голод меня просто сводит с ума. Глава 3. В ресторане во время завтрака Алексей рассказал Рите о странном сне, в котором он бежал за уходящим поездом и всё-таки догнал его, заскочив в последний вагон. "Не знаешь, к чему такое снится?" долго бежал, улыбнулась Рита. "Долго. Один поезд не удалось догнать, только на следующий уехал. Ну, возможно, тебя одолевают какие-то навязчивые мысли, сомнения, что-то ты упустил, но раз догнал, есть шанс всё исправить". Возможно, всё гораздо проще. Сон в руку перед дальней дорогой. Как же я устал от этих дальних дорог. И, кстати, о сомнениях и навечевых мыслях. Будущее моё ты как-то уж очень туманно обрисовала, а мне хочется кое-что узнать о своём прошлом. Тогда возвращаемся в номер. Ты заказываешь кофе и задаёшь мне свои вопросы касательно твоей прошлой жизни, но не забывай, что Рита не всё может знать из того, что вытворяла Бетти, и уж тем более, чем занималась Марго. Мне кажется, мы напресно решили здесь расположиться, сказал Алексей, когда официантка принеша им кофе с пирожными вышла из номера. Всё нормально, улыбнулась Рита. Жучков здесь уже нет. С каких пор? С того момента, как мы ушли в ресторан. Из этого следует, что все твои ночные крики кто-то прослушивал? Да, и ты рычал как царь зверей, засмеялась Рита. Не бери в голову. Ребята, которые этим заняты, и не такое слышали и даже видели, так что задавай свои вопросы. В общем-то, их немного. Могло так случиться, что в Пакистане тебя бы не оказалось. Нет, не могло. Дело в том, что и я, и Алекс были включены в список очень узкого круга лиц, задействованных в операции Факел, утверждённой на очень высоком уровне. Для того, чтобы что-то изменить, потребовалось бы сдвигать с места очень громоздкий бюрократический аппарат. Это, во-первых, А во-вторых, мы с Алексом работали в разных департаментах, заинтересованных в успешном осуществлении операции. Был ещё один нюанс. За ним в прошлом водился грешок довольно существенный. Одно время он сильно пристрастился к виски. Потом завязал, но всё равно я должна была негласно присматривать за ним. Отсюда и восточный маскарад, с которым тебе пришлось повозиться. Надеюсь, помнишь? А то думал, не справлюсь. Засмеялся Алексей, вспомнив, как запутался, освобождая тогда ещё Бэти от хиджаба и предметов нижнего белья. Хорошо с этим понятно. А Лючик Салех, с которым я улетел из Пакистана, давно на тебя работал. Не на меня, а на первое главное управление. Рита рассказала Алексею подробности, связанные с его освобождением и попыткой ликвидации. Тогда же и нашёлся один человек здесь, в Москве. который решил тебя спасти и спрятать на время в США. И человека этого ты уже знаешь. Он вчера с тобой разговаривал. Это полковник запаса Клименко Александр Васильевич. Он и прислал спецназовца Мишу, который в Кандагаре буквально на считанные минуты опередил людей генерала Шумилина. Со слов Алекса, ты доставила меня в американское представительство в Кабуле. А в наше нельзя было. Кажется, ты чего-то не понял, Алёша. Во-первых, как я должна была представиться нашим Здравствуйте, я такой-то агент ЦРУ или агент внешней разведки КГБ? Раскрывать себя я не имела права ни при каких обстоятельствах. У меня ведь и паспорт американский был, и вертолёта американских ВВС тебе подобрал. Я же в качестве агента нашей внешней разведки никому не была известна, кроме Александра Васильевича. Во-вторых, привести тебя в наше представительство означало сдать людям генерала, который искали тебя по всему Афганистану. И вообще, Твоя жизнь держалась на волоске, медлить было нельзя. Когда я оставляла тебя, сердце кровью обливалось. Да уж, досталось тебе, моя девочка. А как вышло, что увозили меня в штаты на время, а получилось навсегда? Да вот так и получилось, вздохнула Рита. Цей ручное начальство в срочном порядке переправило меня ещё дальше на восток. В штаты я так и не вернулась. Кроме меня больше никому было тобой заниматься. В это время раздался телефонный звонок. Алексей услышал в трубке уже знакомый голос полковника Клименко, который попросил к телефону Риту. Положив трубку после непродолжительного разговора, Рита спросила: "Скажи, пожалуйста, Алекс не давал тебе никаких поручений перед отлётом в Москву?" Алексей внимательно посмотрел на Риту. До него только сейчас дошло, что до настоящего времени она не оставила свою основную профессию. Кажется, наше с тобой сотрудничество может иметь продолжение теперь уже на легальной основе. Я правильно понял под оплёку твоего вопроса? Правильно, Лёша. И ты верно употребил неопределённую форму глагола. То есть вправе согласиться или не согласиться, но имей в виду, что соглашаясь, ты окажешь посильную помощь по пресечению попытки крупного промышленного шпионажа в оборонке страны. Встречный вопрос. Как ты думаешь, могу я рассчитывать на то, чтобы стать полноправным гражданином своей страны? Вопрос Лёша хороший. Однозначно ответить на него сейчас тяжело, но думаю, что при удачном раскладе твой вопрос решится без всяких проволочек по команде. А при неудачном Алексей пронзил Рит у своим пристальным взглядом, словно и не было у них этой ночи бесконечной любви. Но Рита взгляд выдержала, после чего спокойно возразила: "Неудачный исход не окажет влияния на твоё будущее, в этом я уверена". Что касается просьбы моего начальства, оно хочет выяснить, нет ли у тебя знакомых, граждан США в американском посольстве или консульстве. Вынуждена огорчить тебя и твоё начальство, дорогая. Ничем не могу помочь. Нет у меня там знакомых. Вот те раз, сделала удивлённое лицо Рита. А если хорошенько подумать? Да нечего тут думать, пожал плечами Алексей. У Олексы есть кто-то, он даже номер телефона мне дал, а у меня нет. Ну вот, Рита оживилась. А что Алекс сказал при этом? Пояснил, для чего сообщил его номер телефона. Просто на случай непредвиденных обстоятельств. А ещё сказал, что этот его хороший знакомый работает под крышей секретаря консульства. Вот как, под крышей? Это интересно. А давай-ка позвоним Алексу. Рита взглянула на часы. У него ночь, но ничего страшного, переживёт. Если дозвонишься, обо мне ни слова. Не прошло и 5 минут после заверза переговоров с Лос-Вегасом, как Алексей услышал в трубке бодрый голос Алекса. Привет, дружище, куда запропастился? Не звонишь, у тебя всё нормально? У меня всё в порядке. А вот ты не отвечал на мои звонки. В самом деле? Наверное, я просто крепко спал. У меня для тебя есть хорошая новость. Можешь возвращаться. Вопрос, который поднимался перед твоим отлётом, закрыт. Кстати, позвони моему приятелю, он может организовать тебе увлекательную экскурсию. Хорошо, Алекс. Я пока не тороплюсь, до окончания визы ещё достаточно времени. Тогда скажи, в каком отеле ты остановился и в каком номере? Я передам со своими друзьями бутылочку хорошего виски. В Москве такого не найдёшь, точно. Алексей передал содержание разговора Рите, хотя кое-что она и так поняла, что ей требовалось доказать, Алёша. Алекс не прерывал сотрудничество с Цейру и после своей отставки. Что ты хочешь этим сказать? Только то, что приятели Алекса, работающие в консульстве, хотят с тобой встретиться с какой-то целью. Как-то это поняла. Очень просто. Зачем тебе, русскому человеку, американец будет организовывать экскурсию в России? Просто Алекс хочет, чтобы ты обязательно созвонился с его другом, для чего, естественно, не сказал, зная, что телефон прослушивается. поэтому придумал экскурсию. Но предполагая, что ты можешь проигнорировать его просьбу, узнал адрес твоего проживания, опять-таки выдумав версию с бутылкой виски. Так что жди звонка сотрудника американского консульства и готовься к встрече с ним. Ну, допустим. Надеюсь, прежде чем я встречусь с ним, я буду знать предмет разговора. Легко и прямо сейчас. Ты, наверное, слышала о ракетном комплексе Воевода по американской версии Сатаны. Выслушав Риту, Алексей спросил: "Хочешь сказать, что в сговоре с сотрудниками предприятий люди шумели на банально выкрали документы с грифом совершенно секретно, заплатив очевидную кругленькую сумму?" "Нет. Эти сотрудники, о которых ты, видимо, плохо подумал, совершили данный акт осознанно и бескорыстно, будучи настоящими патриотами." но не самостийной Украины, потому как понимали, что в Киеве к власти рвались люди, для которых нет ничего святого в жизни, кроме собственных амбиций и большого бабла. Как понимали и то, что продажа документации вероятному противнику России — дело времени. Естественно, они сразу уволились, перебравшись с семьями в Москву. Но разве могла прийти им в голову мысль, что генерал бывшего КГБ, с которым предварительно была организована встреча, в своём поступке руководствовался совсем другими мотивами? И какими же? Он должен передать материалы американцам. Правда, мы не знаем ещё размеры их благодарности, но речь может идти о миллионе долларов, а может и о десяти. Кто знает, каков аппетит у заместителя министра? «Что у вас здесь происходит? Чёрт возьми, как такое возможно?» С неподдельным изумлением Алексей поднялся с кресла и нервно прошёлся несколько раз из угла в угол. «Может быть, я тороплю события, и есть смысл повременить с возвращением на историческую родину?» «Возможно», — с улыбкой произнесла Рита. «А сейчас?» Но она не успела закончить мысль. Оба от неожиданности вздрогнули, когда внезапно увидели перед собой тихо вошедшего в номер от толковника Клименко. Закрываться надо, ребята. Дежурные по этажу конспектируют вашу интеллектуальную беседу. Алексей с Ритой с конфужением переглянулись. Клименко, улыбаясь, разделся и, пожав Алексею руку, расположился на диване. Не напрягайтесь, это была шутка. Я правильно понял, что о намерениях Шумелина Алексей уже в курсе? В общих чертах картины исна, произнёс Алексей. Хотелось бы услышать, что от меня требуется. Контрразведке известно, что материалы, о которых пойдёт речь, до сих пор находятся либо у Шумилина, либо у кого-то из его подельников. Несколько дней назад была замечена попытка установления контакта генерала с одним из сотрудников американского консульства. Это некий Кларк Волкер. Возможно, Шумилин проявил чрезмерную осторожность, но вероятнее всего, срисовал слежку, контакт не был зафиксирован. Их машины оказались в непосредственной близости друг от друга в одном из спальных районов Москвы. Такая случайность в наших делах, конечно, исключена. Но возможно, это была всего лишь проверка нашей наружки и установление контакта не планировалось. Слишком велика цена вопроса, поэтому участники соблюдают предельную осторожность. Есть мнение, что тебе, Алексей, и прислал твой американский друг в Москву в качестве посредника. С Алексем уже состоялся телефонный разговор, в котором он предупредил Алексея о встрече со своим приятелем из консульства, подтвердила Рита. Если этим приятелем окажется Уолкер, то мы на верном пути. А не кажется ли вам слишком мудрёной комбинация с участием моей персоны, спросил Алексей. На самом деле, это может оказаться отвлекающим манёвром. Нет, аналитики полковника Власова всё просчитали, с уверенностью сказал Клименко. В оснённом варианте ты не планировался к участию, а к запасному перешли, когда была обнаружена слежка. Это произошло, очевидно, ещё на Украине, где передача документов предполагалась изначально. И всё-таки я чего-то не понимаю. Генерал пытался меня убрать, и вдруг я же оказываюсь участником его аферы. Это как? Во-первых, Шумилен не будет предпринимать личного участия в передаче документов. Он не идиот. чтобы так себя подставлять. Во-вторых, вряд ли он связывает твоё появление здесь с разработкой своей операции, считая это просто досадной случайностью. Иначе не ставил бы задачу своим людям устранить тебя. Но на тот случай, если он посчитает нужным лично проконтролировать передачу документов, что опять-таки крайне нежелательная процедура для его же безопасности, Рита при возникновении данных обстоятельств возьмёт генерала на себя. Ну что ж, я, в принципе, согласен. Все мои действия будут заключаться в том, чтобы принять бумаги у людей генерала и передать их американцу. Я правильно понял? Не совсем, усмехнулся Александр Васильевич. Сначала ты должен будешь передать их людям полковника Власова или Рити. Это, в общем-то, деталь, а затем уже американцу. И в этом состоит вся сложность планируемой операции. Совсем вы меня запутали. Разве не должна будет контрразведка арестовать всех участников этого действа в момент передачи совершенно секретных документов? Разоблачить предателей из Слубянки, обвинить сотрудника американского консульства в шпионаже и в деятельности, несовместимой со статусом дипломата в их дворите страны. "Нет, Алексей", весело рассмеялся Клименко. "Все этих ужасов не будет. Более того, материалы с грифом совершенно секретно должны будут уйти по назначению, то есть прямиком в Лэнгли". в штаб-квартиру Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки. Немного подумав, Алексей произнёс. «Дошло. Будет проведена какая-то корректировка в технической документации, например, в системе управления ракетным комплексом. Даже если удастся создать точную копию ракеты, её полёт будет непредсказуем, а сложность, о которой вы, Александр Васильевич, сказали, заключается во временном факторе, надо полагать». «Совершенно верно». Чтобы внести изменения и придать документу правильный вид, потребуется время. Противник не дурак, он тоже это прекрасно понимает, поэтому время на передачу будет ограничено. И какой нам набрасывается выход из положения, мы работаем над этим вопросом и прямо сейчас едем с Ритой к полковнику Власову. Кажется, у него есть какое-то предложение. А ты никуда из гостиницы не уходи. Жди телефонного звонка или даже личного присутствия у тебя в номере господина Уолкера. Александр Васильевич, ему нельзя сейчас оставаться в номере, по крайней мере, до завтрашнего утра, неожиданно вмешалась в разговор Рита. Почему? Ну, потому что представьте ситуацию. Мы с вами у Власова, а здесь появляется Уолкер и просит Алексея через полчаса забрать по такому-то адресу посылку, а ещё через 15 минут передать ему в обмен на деньги. Ну где ты предлагаешь его спрятать? Вместо ответа Рита достала из сумочки ключи от своей квартиры и написав на клочке бумаги адрес, отдала Алексею. Можешь приготовить к моему приходу лёгкий ужин. Глава 4. Только на четвёртый день, при возвращении из ресторана после завтрака, в лифт вместе с Алексеем вошёл мужчина лет 50, неприметной внешности. За время, пока лифт поднимался на восьмой этаж, Клерк Уолкер, а это был он, Успел сунуть в руки Алексею журнал Огонёк и провести исчерпывающий инструктаж. Сегодня будьте в Глуми у фонтана в 14:00 с этим журналом. Подойдёт человек и поинтересуется статьёй на четвёртой странице. Покажете. Он поставит рядом с вами портфель и уходя забудет его. А через 15 минут я буду ждать вас на втором этаже над фонтаном у входа в кафе. Сядем за один столик, что-нибудь закажем. «Перед уходом обменяемся портфелями, и вы получите дальнейшие инструкции. В случае, если контакт не состоится, перекусите в одиночестве, а через 20 часов встретимся на этом же месте». «То есть завтра в 10 часов 15 минут», — успел вычислить Алексей и вышел из лифта. Уолкер нажал кнопку 10 этажа. В гуме возле фонтана в назначенное время, словно из-под земли рядом с Алексеем оказался молодой крепкий мужчина в черном пальто, и нахлобученной на глаза меховой шапки. Привидев журнала, он с сделав удивлённое лицо, непринуждённо спросил: Извините, это не 52-й номер? Да, так и есть, ответил Алексей. А можно взглянуть? Там, я слышал, на четвёртой странице есть любопытный материал. Да, пожалуйста. Алексей протянул незнакомцу огонёк. Тот отоскол нужную страницу, не читая, произнёс: Спасибо. вернул журнал Алексею и тут же незаметно исчез в толпе. Алексей только сейчас вспомнил, что должен быть портфель, и с удивлением обнаружил его у своих ног. Ничего примечательного, кроме того, что портфель довольно внушительных размеров, чёрного цвета. Алексей удивился его тяжести и немного побродив для корректировки времени, поднялся на второй этаж. Он знал, что встреча с Уолкером не состоится, поскольку тот должен был прямо сейчас обнаружить слежку и удалиться, что автоматически означало перенос встречи на завтра в этом же месте в 10 часов 15 минут. И все же, находясь в несвойственной ему роли агента иностранной разведки, готового переправить вероятному противнику секрета российской оборонки, у входа в кафе он испытал некоторое волнение. Осмотревшись и не обнаружив поблизости Уолкера, Алексей облегчённо вздохнул и вошёл внутрь. А после чашки выпитого кофе энергично направился к выходу. Не прошло и 5 минут после возвращения Алексея в гостиницу, как в дверь номера предусмотрительно запертую им на ключ, постучали. Не сразу узнав Ритту, явившуюся в образе жгучей брюнетки, Алексей рассмеялся. Но «Ну что подумает дежурный по этажу? «А что она должна подумать?» — шутливо нахмурила брови Рита. «Кстати, почему, как я не приду, дежурит всё одна и та же красавица-блондинка? Я страшна в гневе, когда ревную». «Решит, что я половой разбойник. То у меня в гостях шатенка, а то брюнетка». «Насчёт этого не переживай, дорогой. После того, как у тебя побывала толпа мужиков, весь персонал гостиницы наверняка уверен в том, что ты голубой». Рита со смехом дала поцеловать тебя, затем решительно отстранилась. Даже не раздевай, меня времени нет. Где документы? Как ты понесёшь такую тяжесть? спросил Алексей, будучи уверен, что в качестве курьера пришлют мужчину. Здесь килограммов 20 макулатуры. Мне не нужны все 20. Рита бегло просмотрела брошюры технической документации, после чего остановилась на одной. С улыбкой взглянув на изумлённого Алексея, она положила брошюру в небольшой кейс, с которым пришла. Не удивляйся. У меня профильное образование в Мысочусовском технологическом институте. Алексей в ответ только развёл руками. Рита, прежде чем вернуть содержимое портфеля на место, начала тщательно его обследовать и через минуту произнесла: "Ну что ж, молодцы. Этого и следовало ожидать. Портфельчик непростой, с двойным дном, а там мычок" Господин Вулкер теперь будет спать спокойно в полной уверенности, что до завтрашней встречи портфель будет оставаться в пределах этого номера. Разумеется, тебе, Лёша, тоже не стоит покидать гостиницу. Рита поцеловала Алексея и так же стремительно исчезла, как и появилась. Алексей убрал портфель в шкаф с одеждой, почему-то подумав при этом, что чересчур гладко всё складывается. Он решил заказать обед и ужин в номер. В 11:00 вечера вернулась Рита с документом. Но как ни уговаривала её Алексей остаться до утра, мотивируя просьбу тем, что хотел бы узнать, чем отличается в пастели брюнетка от шатенки, Рита показала ему язык и удалилась. Посетителей гума в этот день было раза в 3 больше, чем накануне, что объяснялось субботним днём. Раствориться в такой толпе, не привлекая внимания, не составляло труда. Алексей вошёл вслед за Волкером, который уже успел расположиться за столиком в дальнем от входа углу. заказал услужливому официанту кофе и сел, поставив портфель у ног, рядом с портфелем Кларка. Встреча эта происходила ровно столько, сколько понадобилось для того, чтобы выпить чашку кофе с бутербродом. Перебросившись парой ничего не значивших в раз о московской погоде и впечатлениях о России, они распрощались. И Уолкер вышел, предупредив, что через минуту за этот столик сядет человек с таким же номером журнала «Огонек», раскроет его на 10-й странице и спросит, как Алексей относится к известному политику, имея в виду опубликованное с ним интервью. Алексей должен будет ответить «Я с ним не знаком» и уйти, оставив портфель. Хотя все произошло, как и сказал Кларк Уолкер, Алексей всё-таки почувствовал нервный озноб от осознания, что только что оставил незнакомому человеку портфель с суммой, очевидно не меньшей, чем миллион долларов США. От растерянности он не сразу понял, на какую улицу вышел. Это была Ильинка. Пока соображал, в какую сторону идти, на противоположной стороне увидел вдруг мужчину с портфелем, как две капли воды похожим на тот, который он только что оставил в кафе молодому парню. Возраст этого мужчины был, судя по всему, далеко за 40. Вполне возможно, Алексей и не придал бы значения увиденному, но вдруг вспомнил, как накануне подумал, что слишком гладко всё проходит. Он невольно задержал взгляд на мужчине с портфелем, уверенно подходящем к стоящей неподалёку чёрной Волге. Энергично распахнув переднюю дверь, он сел рядом с водителем, но уже менее чем через минуту вышел из машины всё с тем же портфелем. Оглянувшись по сторонам, прошёл метров 30 в сторону противоположную Красной площади, сел за руль такой же чёрной Волги и резко рванул с места. Не совсем понимая, что им движет, Алексей медленно направился к машине, которую только что покинул незнакомец с портфелем. Через стекло он разглядел мужчину лет 60, на первый взгляд задремавшего, из правого виска которого вытекала струйка крови. На пассажирском сиденье лежал пистолет с глушителем. Ни хрена себе, только и сумел подумать Алексей, потрясённый увиденным. Что происходит, чёрт возьми? Первым порывом было бежать в сторону таксофона, но он сразу же спохватился. Кому звонить, если он даже не знает телефона Рита? Вот это расклад, что же делать? продолжал лихорадочно размышлять Алексей. Ну, во всяком случае, не торчать же возле машины с трупом. И он уверенно направился в сторону гостиницы, надеясь, что какое-то решение придёт само собой. И вдруг вспомнил, как майор с двумя оперативниками, которые спасли его от людей генерала Шумилина, дал им бумажку с номером телефона, по которому их шеф должен был созвониться немедленно. Ворвавшись в номер, он бросился к шкафу с посудой. Есть. В одной из чашек чайного сервиза лежала эта чёртова бумажка. Не задумываясь, кому звонит Алексей набрал номер телефона и с удовлетворением узнал голос ответившего. Это был полковник Клименко. Спокойно выслушав Алексея, Александров Васильевич набрал номер Власова, но телефон молчал. Сделав ещё две безуспешные попытки, Клименко немешкая позвонил генералу Севастьянову. Валерий Николаевич, что-то случилось? Передав всё, о чём он услышал от Алексея, Клименков вспомнил, как в своём кабинете Власов представлял его генералу, а тот, глазом не моргнув, сделал вид, что они на самом деле незнакомы. Александр Васильевич в те минуты подумал, как быстро руководители в погонах с большими звёздами забывают людей, с которыми когда-то тесно были связаны по службе. Но он ошибся. Через пару часов генерал позвонил со словами извинения и попросил докладывать о ходе выполнения операции, разработанной Власовым, ему лично, вторично удивив Клеменко тем, что... что привлекает отставника к контролю за действующим сотрудником СВР. Конечно, Севастьянов не предполагал, что Власов совершит предательство, но интуитивно решил в это смутное время подстраховаться. «Думаете, это он?» «К сожалению, других вариантов я не вижу, Александр Васильевич. Не пытайтесь больше разыскать Власова по телефону. Вы лучше вот что мне скажите. Изъятые из документа страницы остались у инженера КБ?» «Да, я тоже об этом подумал. С утра мой человек выехал к нему на квартиру. Плохо. Боюсь, что уже поздно. Проинформируй меня о результате. А наш американец не засветился возле ГУМа? Нет, он у себя в гостинице. Думаю, труп в машине тоже нескоро привлечёт к себе внимание. Но необходимо поторопиться, чтобы в прессу не просочилась информация о смерти Шумилина. Уолкеру это не понравится. Машина на Ильинке, госномер, думаю, вам известен. Сделаем, Александр Васильевич. Оставайтесь пока на своих местах. Если потребуется твоя помощь, Я выйду на связь». В это же время в одном из туалетов ГУМа был найден молодой мужчина без признаков жизни. Документов сотрудники милиции при нём не обнаружили, поэтому тело было отправлено в морг ближайшей больницы. А в часе езды от центра города Рита стояла перед дверью квартиры бывшего сотрудника Харьковского НПО «Электроприбор» и давила на кнопку звонка, пока не заметила, что дверь эта не заперта и даже не плотно закрыта. Немного подумав и убедившись, что кроме неё поблизости никого нет, Рита всё-таки решила войти. В дальней комнате в кресле сидел с закрытыми глазами пожилой мужчина. Она сразу узнала инженера, которому накануне привезла документацию. Было ощущение, что он спит, но тело оказалось холодным, хотя внешние признаки насильственной смерти отсутствовали. По полу были разбросаны какие-то бумаги на письменном столе царил беспорядок. Рита, не снимая перчаток, сняла трубку телефона, стоявшего на этом же столе, хотя заранее знала, что услышит в ответ от Александра Васильевича. "Уходи немедленно!" «Уходи немедленно прокричал Клименко, как только понял, что произошло. Но было поздно. Рита услышала, как с грохотом распахнулась входная дверь квартиры. "За мной уже пришли!" успела она сказать и бросила трубку, прежде чем к ней приблизился верзило в форме сержанта милиции. Вслед за ним в комнату вошёл ещё один сержант. Оба были вооружены автоматами Калашникова. Ни слова не говоря, на риту надели наручники и грубо вытолкали на улицу. У подъезда стоял милицейский рафик. Клименко понял, что дело принимает нешутошный оборот, и сразу же позвонил Севастьянову, чтобы предупредить о случившемся. "Я тебя понял, Александр Васильевич. Помощницу твою вытащим, не сомневайся". Но позже А сейчас мне надо перекрыть пути ухода в Ласово-Забугор. У него загранпаспорт есть? Ну, конечно. Кроме служебного, ещё и дипломатический. У нас не так давно состоялась первая встреча с представителями внешней разведки США по вопросам, которые затрагивают обоюдные интересы наших стран. Но не тебе объяснять. Терроризм, наркобизнес. А теперь готовимся к ответному визиту. Поэтому виза у него уже открыта. Теоретически он может уйти и через Финляндию, В течение прошлого года он несколько раз летал в Хельсинки. Есть правда в этом деле. Один благоприятный момент. В первой встрече с американцами Власов не участвовал, поэтому никаких контактов с ними пока не имеет. Чтобы поработать в этом направлении, ему понадобится какое-то время. Ну, а в чём проблема? Передайте ориентировку по границам на пункты пропуска. Да всё уже передали. Только ты должен понимать, что не из Москвы, не из Питера он не сунётся в Штаты и в Финляндию. Значит, рванёт в соседние республики, в Украину или Беларусь, в страны той же Прибалтики, на чём не знаем. И не факт, что соседи откликнутся на нашу просьбу. При нынешнем бардаке с такими деньгами любая граница для него откроется. Своих ресурсов недостаточно, а милицию я не хочу подключать, а гласка неминуемо шум в прессе поднимется. Сам понимаешь, какой вопрос на кону. Валерий Николаевич, ну ведь перед тем, как покинуть Россию, Воласов может встретиться с Волкером и всё ему передать. Убийство инженера вне всяких сомнений его рук дело. Он все ходы просчитал. Просчитать-то просчитал. Только я придерживаюсь другого мнения. Не для того Воласов завладел оригиналом расчётов из документации, чтобы сейчас же отдать его Волкеру. Он рассчитывает, будучи уже за бугром, предъявить расчёты американцам. Причём сумму запросят на порядок выше той, что уже получил. Это, во-первых, «Во-вторых, Уолкер в данной ситуации ни с кем уже не пойдет на контакт, опасаясь провокаций с нашей стороны. Ну а наблюдения за ним, конечно же, установлены. В качестве итога нашего разговора... Полагаю, мы должны исходить из того, что упустили Власова здесь. Поэтому поиски надо организовывать в Штатах. Виза у него открыта на год. Думаю, получить свои 30 сребряников он рассчитывает до истечения 6 месяцев, не более». Александр Васильевич положил трубку и задумался. Перед его глазами теперь отчётливо вырисовывалась картина происходящих событий. Идея воспользоваться планом заместителя министра безопасности Шумилина возникла в голове полковника Власова, скорее всего, после начала разработки генерала. Очень уж был велик соблазн заработать астрономическую по нынешним временам сумму. в конвертируемой валюте на продаже американцам технической документации ракетного комплекса Воевода. А Клименко с Ритой и Алексеем невольно подыграли ему, безукоризненно обеспечив обмен документации на валюту между Кларком Вулкером и Шумилиным. И лишь на заключительном этапе произошла смена декораций. Как ожидалось, люди полковника Власова под его руководством должны были вести курьера с деньгами из ГУМа. осуществляя при этом оперативную видеосъёмку, до его контакта с Шумилиным и в нужный момент арестовать генерала. Но такую задачу Власов никому не ставил. Он каким-то образом самостоятельно нейтрализовал курьера, затем совершенно неожиданно для Шумилина оказался в его машине и отправил генерала на тот свет. Клименков вдруг вспохватился вспомнив о Рите и подошёл к карте Москвы. чтобы определить в каком предположительном отделении её разыскивать. Александр Васильевич решил пока не беспокоить генерала, обещавшего вытащить Риту из милицейских застенков, и позвонил одному из заместителей московского прокурора, с которым был хорошо знаком. В этот же день Риту освободили под подписку о невыезде, в том, что в ближайшие дни дело будет окончательно закрыто усилиями генерала Севастьянова. Александр Васильевич не сомневался. В последующие дни, как и следовало ожидать, службе внешней разведки не удалось выяснить, пересекал ли человек с фамилией Власов западную границу с территорией Белоруссии или Украины. С правоохранительными органами стран Прибалтики вообще разговора не получилось. Среди руководства бывших Прибалтийских республик на фоне русофобии стремительно развивалась мания величия пополам с манией преследования. В один из этих дней, просматривая свежие газеты, Клименко наткнулся на короткое сообщение о том, что скоропостижно от острой сердечной недостаточности скончался заместитель министра безопасности Российской Федерации генерал-лейтенант Шумилин Игорь Николаевич. Ну что ж, грамотно, подумал Александр Васильевич. Для клерка Уилки и его хозяев этот факт будет скорее подтверждением подлинности принятых документов, нежели наоборот. Отложив прессу, Клименко снял трубку зазвонившего телефона. Звонил Валерий Николаевич с настойчивой просьбой прибыть к нему вместе с Шевцовым на аудиенцию. К сожалению, у меня очень мало времени, друзья, поэтому буду краток. Забычано произнёс генерал пристальным взглядом на Алексея. Алексей Викторович, служба внешней разведки глубоко признательна вам за оказанное содействие при проведении известного мероприятия, но непредвиденное обстоятельство ставит под угрозу финальную часть операции. на деталях которой осведомлён Александр Васильевич, что может привести к провалу в целом. Обстоятельства следующие. Во-первых, ещё знание полковника Власова с материалами, в передаче которых определённым кругам СШ мы, мягко говоря, не заинтересованы. Во-вторых, Поскольку ЦРУ задействовало вас в акции по похищению совершенно секретных документов, невозвращение домой и превращение чудесным образом гражданина США в гражданина Российской Федерации вызовет в Лэнгли подозрение, что в их руки попала дезинформация. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Поэтому от имени службы я прошу вас ещё раз пойти нам навстречу и поработать в интересах безопасности нашего государства. Для этого надо убыть в США. После завершения операции вы сможете вернуться в Россию на правах её гражданина и по вашему желанию восстановиться на службе в рядах вооружённых сил. Это я вам гарантирую, после короткой заминки Алексей произнёс. Я согласен, товарищ генерал. Сделаю всё, что в моих силах. Ну что ж, удовлетворённо улыбнулся Севостенов и крепко пожал Алексею руку. Я в вас не сомневался. А сейчас оставьте нас на несколько минут. с Александром Васильевичем. Он потом подробно вас проинструктирует. Алексей вышел в приёмную, до конца ещё не осознавая, на что согласился.